Похоже, музыкальная магия действует, и главная тварь пока что не вырвалась наружу. Последнего Эгин боялся больше всего. Второе меньшее пятно было неподвижно и наверняка являлось телом Вуймола. Глупый малец все таки попал под удар звуковой магии. Видимо, и в этом противомонстровом варианте она оставалась опасной для людей. Эгин поспешил на поверхность. "Кидайте конец", потребовал он. На ладье повторять не заставили. В воду полетели сразу два троса с небольшими грузиками. Эгин заметил, что Милас сидя на фальшборте, стягивает свои шикарные сапоги. «Ну что там? Тревожно осведомилась Лилума. Она смекнула, что в и впрямь уже долго нет. Это решительным образом поубавила ее спесь. "Я предупреждал", мрачно ответил Эгин. Он взялся за один из брошенных тросов и, набрав в воздухе до самого желудка, как ему хотелось думать, вновь нырнул. Я, конечно, предупреждал, но я мог бы разрубить ключ улитку еще две минуты назад. Поток звуковой магии прервался бы, и тогда Вуймалу не угрожала бы опасность, по крайней мере, опасность исходящая от нас. До да чего неприятно все таки чувствовать себя своей корыстной сволочью. Эгин разгребал воду бесконечно долго. С не уже на пятой сажени разболелись уши. Взором Арума он видел, что тварь беснуется втрое от прежнего. Да когда уже сдохнет зараза? Когда Эгин был совсем близко от Вуймала, в мозг ворвалась убийственная какофония. Смерть. Он не думал, что сил у него осталось так мало. Почему-то Эгин надеялся, что сможет продержаться еще пятнадцать 20 ударов сердца, которые необходимы для того, чтобы успеть обвязать Вуймала из себя тросом. Первый же удар звуковой магии бросил Эгина в густой, омерзительный ил рядом с Вуймалом. Боль заполнила все тело, от кончиков пальцев до сердца. Старею. Первый поэт столицы Сарго Вайский задул свечу И шаркая шлёпанцами поплёлся в спальню, откуда доносилось бодрое похрапывание его молодой жены Лормы. Он провёл исключительно вдохновенный день. Поэма о ретардской войне была окончена. На этот раз он справился быстро, и сиятельная наверняка будет в восторге. Конечно, он не расскажет сиятельной о том, что у него появился соавтор странный хромоногий юноша по имени Кальт. которому он обязан самыми проникновенными эпизодами своей поэмы. Безусловно, именно он Сарго облекал в рифмы то, что рассказывал ему его гость. Но если бы не рассказы Кальта, что спрашивается, он облекал бы в рифмы? Уже не раз Сарго благодарил судьбу, которая свела его с Кальтом в день после памятного пинаринского землетрясения. В тот же день он шел по желтому кольцу, девясь ужасаясь картинам, которые ежеминутно открывались его взору. Много странного и страшного увидел Сарго на улицах города. Все это надлежало принять в себя, впустить в рассудок и сердце, дабы слова и строки грядущего плача по Пиннарину не солгали ни в чем, поведав читателям правду, только правду, и ничего, кроме правды о самой жестокой катастрофе, постигшей княжество со времен тридцатидневной войны. Проведя в затопленной несчастьем и болью столице несколько часов, Сарго утратил свежесть восприятия и катастрофически отупел. Однако ногой юноша, обернутый в одно оранжевое атласное покрывало с шелковыми кистями, сразу привлек к себе внимание придворного поэта. Уронив голову на руки, юноша сидел на обломке упавшей колонны и тихо напевал песню. Юноша был худ, длинноволос и не Казалось бы, мало ли обезумевших юношей ходит по разоренному Пиннарину, но этот был совершенно особенным. Слова песни, которую распевал парень, были словами древнетарского языка, мертвого языка, на котором не говорили уже по меньшей мере 200 лет. У Сарго, считавшего себя докой в сравнительном языкознании, перехватило дыхание. Красавица не прячет людей свой ясный взор под пышную прядь. Машинально перевел Сарго. Так это же пели еще во времена Элиена звёзднорождённого. Экий эрудит этот юноша. Сарго остановился. Желание заговорить со странным юношей было непреодолимым. И хотя обстановка явно не располагала к просвещенным беседам, он подошел к безумцу и спросил: "Ты знаешь, кто сочинил эту песню, милейший?" Сарго был уверен, что его собеседник не принадлежит к дворянскому сословию. Уж больно жалкий вид он имел и уж больно грязным представлялось его тело. Но врожденная вежливость заставила его прибавить обращение милейший. "Никто же может отвечать и так песнь пети в краю моим отчим", ответил юноша, с интересом поглядев на Сарго. От этого глубокого, не юношеского А какого-то постарчески проницательного взгляда Сарго стало не по себе. "Где же твой отчий край?" спросил Сарго девясь странному, архаическому варанскому юноше. Небось при дворе Инно Окслогина говорили приблизительно так же, ухмыльнулся Сарго. "Вам леتص времени край мой отчий есть", нехотя отвечал юноша, поплотнее закутываясь в свое несусветное покрывало. Видимо, всё-таки сумасшедший, с сожалением вздохнул Сарго. Хотя ответ юноши, который считал, что его очий дом растворен в молоке времени, порадовал Сарго как поэта и тонкую натуру, уходить ему не хотелось. "Тебе трудно говорить на варанском?" спросил Сарго. "Так, господи, зело трудно", кивнул юноша. Ретарски наречие rečje glagoliti". Сарго возлековал. В это веке ему случается применить свои познания в древнетарском, которые он считал недюжинными. К счастью для Сарго разговор завязавшийся после того, как юноша перешел на ретарский, который на деле являлся древнетарским, как и слова песни, потряс поэта до глубины души. Юноша рассказал ему свою историю, и хотя Сарго понял не больше трети рассказанного, ее с лихвой хватило на то, чтобы заинтриговать его. Оказалось, что юноша вырос в Северной Лезе, где дед научил его языкам. Оттуда его похитили разбойники. Однако во время землетрясения эти разбойники погибли, а он едва сбежал из их разрушенного дома, завернувшись в украденное покрывало. Заветная мечта юноши вернуться домой. Также выяснилось, что тёска великого северянина не ел с самого утра, и что ему трудно ходить, поскольку его нога Вдруг начала хромать. Я приглашаю тебя к себе домой на обед, сорвалось с губ Сарго после того, как они проговорились с юношей около часа. Юноша согласился. По его уверениям, он не знал, что делать дальше. Спешным шагом, чтобы не привлечь к себе внимания какого-нибудь случайного идиота из апоры благонравия, ведь юноша по-прежнему был наг. Сарго и Кальт, чье имя Сарго уже успел узнать, Направились к дому поэта. Хромой юноша оделся и помылся, сразу же приобретя вполне придворный вид. Он держался с достоинством и двигался воистину, царственной нерасторопностью. А когда Сарго обнаружил, что познания Кальта распространяются не только на древнетарский язык, но и на древнюю историю, где они просто неисчерпаемы, Сарго понял, что никогда не простит себе, если даст этому странному юноше уйти из его дома сразу после обеда и не предложит ему стол и комнату в своем доме. Он понял, что из разговоров с альтом может родиться нечто большее, чем просто пара тройка стихотворений. Из рассказов юноши про полководцев древности, отличающихся такой живостью и таким знанием деталей, вполне может получиться целый роман в стихах. Роман эпопея. который сделает из Сарго-Вайского не просто придворного поэта, а классика, гения, божество литературы. И я в нем не ошибся. ликовал Сарго, укладываясь рядом с сопящей Лормой. В его голове вращались выбракованные стихи из поэмы о ритарской войне. Кальт ло заходит в обличии Ларафа Окс Гашаллы, мирно спал в спальне, расположенной этажом ниже. той же самой, где некогда спал Эгин